Юрий Нагибин. Учитель словесности. Учитель словесности Елецкой мужской гимназии в Арсенуфеев ждал гостя. И хотя гость был не столь уж важный, второклассник, подросток лет двенадцати, учитель не на жутко волновался. Дело было не только в том, что ему, сыну сельского запойного дьячка, Трудно давалось общение с белой костью, заносчивыми борчуками, детьми промотавшихся под степных помещиков, гордящихся былым величием захудалых родов. Но и потому, что он хотел представить на суд этого гимназиста своё новое литературное произведение. Рассказ с направлением из крестьянской жизни. Учитель словесности, Писал давно и упоенно, посылал повести, рассказы, очерки в разные журналы, газеты и альманахи, в том числе столичные, и уже несколько раз сподобился видеть свое имя в печати. Два его рассказа появились в русском богатстве и три-четыре на страницах провинциальных изданий. Это давало известное удовлетворение, а главное – Надежду, что он выпишется в настоящие писатели и навсегда порвет с рутиной провинциальной гимназии, где впустую расходует силы на равнодушных, тупо насмешливых недорослей. Уж если на чистоту, то надежда преобладала над удовлетворением, которым одарили его немногочисленные публикации. Худые бумаги и ведра чернил извел в трудолюбивый усидчивый сынгичка, без счета задупил перьев, а результат оставался мизерным. Зато сколько пустого, томительного ожидания, сколько косых улыбок на почте, когда задавал он свой неизменный вопрос «а мне ничего нет». Ответы приходили редко, чаще они появлялись на специальной страничке газеты или тонкого журнала. В издевательско-грубой форме, словно человек не рассказ или очерк прислал, а тягчайшее перед нравственностью совершил преступление. Наверное, этот лошадиный юмор доставлял удовольствие тем подписчикам, которые не пробовали сил в литературе. Из солидных толстых журналов приходили ответы порой весьма обстоятельные. Случалось, и рукописи назад возвращали. И трудно сказать, что больнее било по сердцу публичное плоское отношение. Он печатался под псевдонимом, но от своих Елецких не скроешься. Умелый, дотошный, всегда несправедливый разнос в письме – Возвращение рукописи с убийственной припиской не подходит или просто исчезновение ее в редакционных недрах. Последнее дарило сладким и страшным мучительством. Он верил, долго и страстно верил, что рукопись понравилась и вот-вот появится. Покупал номер за номером, ту газету, тот журнал, куда послал свою вещь и, вдыхая керосиновый запах, Свежей типографской краски жадно искал свое имя, Не находил, Дергал носом, сморкался В большой клетчатый фуляр И начинал снова ждать и надеяться. Кончалось же все Небольшим, Дня на три-четыре, Запоем. Но бывали же, Бывали случаи, Когда свинцовую безнадежность Прорезал яркий луч солнца И вместо насмешек Сухого отказа, молчания он получал свое напечатанное произведение. И тогда отпускал в груди, будто разжимался какой-то внутренний сцеп, вроде судороги, и прояснившимся взглядом видел он, что его проза достойно соседствует с прозой других авторов, порой весьма известных и чтимых на Руси, и что он учительишка из-за холустного ельца ничуть не уступает настоящим литераторам. Все дело в том, что они там, рядом, а он далеко. У них связи и знакомства, репутация, а его бедные творения беззащитные. За ними нет ровным счетом ничего, кроме отпущенного ему природой дарования, подкрепленного редким прилежанием, и верно избранного направления. Будь он поближе к тем местам, где делается литература, он, конечно, давно бы составил себе имя, но для этого надо, чтобы тобой заинтересовались столичные критики, иначе протянешь ноги и в богатом Петербурге, и в хлебосольной Москве. Но замечен и назван в перечне молодых литераторов с направлением Он был лишь однажды критиком солидного журнала наблюдатель. Варсонофьев высоко ставил эту похвалу, относящуюся к тому, что он считал главнейшим в литературе, и наоборот не понимал, когда в письмах, отказах его обвиняли в недостатке художественности. А что такое художественность? Это когда красиво переживают и красиво разговаривают люди и ведавшие нужды, и очень много описаний природы. Писарев, властитель дум самого Пушкина, за такую литературу он как оттрепал. Все лучшие читатели, в первую очередь молодежь, в раз от бывшего кумира отвернулись. Участь Пушкина предостерегала. «Нет, он на верной дороге». Рано или поздно столбовая эта дорога приведет его на парнас российской словесности. Да уж больно долог, неторин и одинок путь. Не с кем поделиться, посоветоваться. Был он тут в городе всем чужой. Снимал комнату у богатой, глупой, гугнивой мещанки, водовой акцизного. Друзей даже просто знакомых не завел. Его коллеги-учителя ничем, кроме водки и карт, не интересовались, ничего не читали, да и относились к дьячкову сыну, мучающему себя литературой, глумливо пренебрежительно. Им, замшелым тупым обывателям, наплевать было на страдания народа, на вопросы. Он и не пытался их разговорить, растормошить, вовлечь в круг своих интересов. Ничего, кроме доноса по начальству, из подобных попыток выйти не могло. А в собутыльниках он не нуждался, привыкнув выпивать в одиночку. Харты же в руки не брал. Не лучшие были и ученики. Одни строили из себя аристократов, даже какой-то дворянский клуб учредили. Другие им остро завидовали — Третьи пребывали в нетревожном младенческом идиотизме, противоречащему крепкой стати и всей рано вызревшей мужественности, темному пушку на верхней губе и на челюсти, ломающемуся голосу грубым маслом. Были и просто тихие, пришивленные мальчики, так и не пережившие разлуки с теплым родительским гнездом». Грязно-ярким пятном выделялись драгуна из местных литой купеческой стати. Остальные, вовсе лишенные образа, всплывались в бесформенную тусклую массу. И все эти такие разные гимназисты, подобно своим наставникам, ничего не читали. Даже удивительно было, что молодое поколение страны создавший едва ли не величайшую литературу века, так равнодушно к книгам. Конечно, иные из них абонировались в школьной библиотеке, но привлекало их лишь развлекательное чтение. Классиков не спрашивали, из русских авторов предпочитали графа Салиаса, из иностранных – Габорио. Исключение являл один второклассник, Бравшие в библиотеке хорошие книги, преимущественно поэтические сборники. Варсонофьев давно приметил этого ученика, отличавшегося изумительной памятью на стихи. Он запоминал стихотворение с чтения и несомненным интересом к его предмету. Мальчик слушал внимательно, всегда готов был к ответу, но почему-то никогда не задавал вопросов. Впрочем, это можно отнести насчет его чрезвычайной сдержанности, проявлявшейся в отношениях с товарищами. В рекреации он всегда держался особняком, не ходил в обнимку с приятелями, не участвовал в драках и тайных конфузливых перешептываниях. Его не ловили в уборной в компании курильщиков. Ничем, вроде бы не утвердив себя среди сверстников, Он выгадал у них право на обособленность. Его не замешивали в молодецкую возню, не задевали, не пытались разыгрывать или высмеять. Все это разглядел цепким писательским глазом Барсонофьев, как только угадал в ученике родственную кровь. Помог этой угадке случай. Однажды во время урока математики Когда учитель, бойко стуча мелом, писал на доске условия задачи, заглянувший в класс директор обнаружил, что гимназист на последней парте упоенно читает толстую книгу, к математике, явно не относящуюся. Директор ворвался в класс. Пошел в угол до конца урока! — Вы не смеете на меня кричать, — побледнев природно смуглым лицом произнес ученик. И потрудитесь говорить мне вы, я не мальчик. Взвешенный директор схватил с парты книгу. Это была Одиссея. И оттуда выпал листок с начатыми стихами. Юного поэта едва не исключили из гимназии, Отец примчался с далекого подстепного хутора уламывать разгневанного директора. Варсанов его понравился поступок ученика потому что и себя он считал человеком гордым и независимым. Ему было чем гордиться. Как-никак сбежал из бурсы, порвал с домом, с церковной средой, без всякой помощи, собственными силёнками пробился к университетской учености, стал педагогом и литератором. Но осознание себя незаурядной творческой личностью уживалось в нем с внешней приниженностью, Вернее сказать, с робостью, застенчивостью, отчетливым желанием, чтобы его оставили в покое. Он горбился и, казалось, постоянно что-то выискивал на полу, близорук щурящимися глазами. вздрагивал, когда к нему обращались. Такой повадкой не завоюешь авторитета. И желчный директор, и добродушный инспектор держались с ним неврежно хотя и ценили как знающего педагога. Но этот тихоний скромник умел держать класс лучше, нежели иные гимназические тираны. Он ничего никому не спускал, единицы и двойки так и сыпались с кончика его пера. И тут он действовал столь неуклонно и беспощадно, что оторопь брала разболтанных, дерзких, ну, в общем-то, добродушных оболтусов. Почти все знали предмет плохо, но послушные ученики выезжали на спасительной троечке, а нарушителей порядка варсанов и фрезел. И если каждый готов был за дурное поведение на уроке протомиться в углу, отслоняться в коридоре, остаться без обеда, но никому не хотелось запущенного к потолку чертика игру в перышки, подсказку или другую мелкую провинность, расплачиваться матрикулом. Ведь за этим следовала домашняя казнь. Пострашнее всего того, что могут придумать учителя. Барсанофьева раз и навсегда вычеркнули из числа учителей, с которыми можно позволить. Конечно, его не любили, но про себя. Барсанофьев, в свою очередь, не любил гимназистов. Он и вообще не испытывал любви к реальным, из плоти и крови людям. Он любил тех людей, которых создавал на бумаге, но не за них самих, а потому что они представляли несметную рать страдальцев. Разумеется, Варсонофьев, зрелый муж и литератор, не мог видеть коллеги мальчишки мальчишке, балующемся стишками, но все же оба кадили одному божеству, и это смогло учителю, изнемогавшему без живого слышащего уха, коли нету в забытом богом Ельце чуткого слышащего сердца, превозмочь самолюбивую робость, неистребимую бурсадскую неуклюжесть и довольно ловко в правильном сочетании любезности и взрослой снисходительности С нелишённым юмора намёком на их общее служение музам пригласить мальчишку к себе на литературное чтение. И стройный худенький гимназист, от тонкой южной красоты которого тянуло не жаром, а литком, так гордо и замкнуто было его смугловатое лицо, так отстраняющий твёрдый взгляд синих глаз, казавшихся чёрными от зрачков и тени ресниц, Согласился, неожиданно просто, и если без особого восторга, то, несомненно, с пониманием оказанного доверия. Не полагалось гимназистам ходить в гости к учителям, да и зачем, спрашивается, вот купить, в картишке резаться. И сейчас Варсонофьев нетерпеливо поджидал гостя которого уже не мог воспринимать как недоросля, шкалера, ибо собственным доверием позвел его в ранг то ли наперсника, то ли судьи. В давние ворсадские годы поверял он по ночам одному другу первые незрелые стихотворные опыты в жалобном духе поэта Прасола Кольцова, но с тех пор утекло много воды, и он окончательно забросил поэзию в которой ему было тесно, как в одежде, из которой вырос. Свои прозаические произведения он читал вслух самому себе, не наслаждение ради, а для критической оценки. На слух лучше ощущалось, что вышло и что не вышло, что нашло выражение в слове и что словом застится. Он читал и правил. И постепенно у него выработался навык неспешного, внятного, в меру выразительного и навязчивой интонации чтения. И все-таки он волновался. В его жизнь вступало нечто новое, призванное им самим, но последнее не обеспечивало безопасности. Чем еще вернется эта попытка нарушить тишину добровольного, да и вынужденного одиночества? И как обходиться с этим баричем, хотя и не вступившим по молодости лет в дворянский гимназический клуб, но таящим в темных глазах, замкнутом лице и горделивом поставе небольшой красивой головы сословную спесь? хоть и без вульгарности иных его однокашников. В стенах гимназии они твердо поставлены друг в отношении друга, учитель и ученик. Здесь это не годится. Хозяин и гость? Но куда девать разницу лет? Не может же он обихаживать мальчишку, как человека, равного ему годами и образованием. Отнестись как к ребенку? Но от ребенка не ждут суда. Увидеть в нем младшего собрата по литературному делу — больно много чести юному бумагомарателю, Благо бы еще в прозе себя пробовал. Это что-то говорит о глубине натуры. А стихи, если они не в обличительном роде, подстать детскому греху — знак возрастной неопрятности, минующей с наступлением зрелости». «Может, вообще он все это зря затеял? Только слухи неблагоприятные пойдут. Что, если сказаться больным и отпустить гимназиста по добру, по здорову?» Он поглядел на аккуратно застеленную постель и едва подавил желание юркнуть под серое байковое одеяло. Вздохнув, он продолжал вытирать кухонным полотенцем блюдце и чашки, Хотел угостить гимназиста чаем с бубликами, для чего хозяйской прислуге, старой Федусьевне, был заказан самовар. Он прибрал и проветрил комнату, сменил скатерть, почистил висячую керосиновую лампу, вынес пустые бутылки и упаковочную бумагу. И сам поразился, до да чего же уютным и пригожим стало его холостяцкое логово. Чистота, порядок, удобная мягкая мебель, герани на подоконниках, нестыдные литографии на стенах – вот уже сказалась польза от его опрометчивого поступка. Он только покончил с хозяйственными хлопотами, вознаградил себя за усердие рюмочкой очищенной, когда минута в минуту явился гимназист. Пока он раздевался в прихожей, освобождаясь от длиннополой холодной шинели, картузика с серебряным значком на околыше, башлыка и калош, Варсоновьев приплясывал около него, раздираемый противоречивыми стремлениями. Хотелось помочь замерзшему мальчишке. Февраль, после нескольких синих оттепельных дней, повернул на жгучий мороз но боялся уронить свое достоинство. И потому предоставил одеревеневшим пальцем гостя самим справляться с пуговицами и крючочками. В вделал много лишних незавершенных движений и смущенно бормотал. «Вот так! Молодцом! Сюда, пожалуйста! Давайте вместе! Сами справитесь!» «Ну и отлично, Ванечка!» Вы разрешите, я вас буду Ванечкой называть. В домашней, разумеется, обстановке. И отчуждённо нас замёрзших, плохо размыкающихся губ слетело. Сделайте одолжение».